Глава 21. Миссия императора. Ниэль сидел на камине, скрестив ноги и медитировал. Он чувствовал, что процесс освоения сил дается ему все легче. После спасения Микки большой груз упал с его души. Он сбросил ментальные оковы и сейчас мог полностью уйти в развитие. Вокруг него то и дело вспыхивали иллюзии. Огонь, копье обычные мирские элементы, как пиала или кресло Нель пытался достичь высшего проявления дао-иллюзии, превращения иллюзии в реальность, хотя бы частично. Но пока у него не выходило, слишком мало понимания. Хоть его ранг и повысился до владыки, даже можно сказать высшего владыки, если сравнивать с человеческой мерой, но тем не менее понимание Неэля в дао-иллюзии было слабее, чем у красавицы в дао-пространства. Он даже не мог сформировать вишру, сильнейший удар владыки, требующий максимальной концентрации понимания Дао. «Господин!» В его голове раздался голос первого. Нель медленно открыл глаза. Хоть он и ушел глубоко в медитацию, но не забывал о реальности. Часть сознания всегда была активна и ожидала. Битва закончилась. Столица Великого Египта в руинах. Оба бога убиты. «Демоны!» Неэль плавно поднялся на ноги. «Не знаю, господин. Я могу судить только по внешним признакам. О демонах пока ни слова. Союз Семи, Югха и даже Империя Феникса отправили своих людей в Египет. Думаю, что в ближайшую неделю от страны ничего не останется». Неэль нахмурился. Ему не нравилось происходящее. Он почувствовал связь с Египтом с самого начала, как услышал о нем. Эта страна была тонкой ниточкой, что связывала его с прошлой жизнью. Люди императора Севов связались с нами. Ждут вас завтра на том же месте, что и в прошлый раз. Я понял. Неэль закрыл глаза. На следующий день первый через портал отправился в Божественное Царство Людей, а уже оттуда на птице добрался до места встречи. «Вы, как всегда, осторожны», – проронил император. На этот раз высокий мускулистый мужчина в маске. Как и вы. Первый холодно улыбнулся и сел напротив него. Тело Цербера находилось под контролем Неэля. Вы смогли спасти девочку? Будто вы не знаете. Ну что ж, я рад. Наше соглашение в силе. Первый чуть подался вперед. Конечно. Кукла Императора улыбнулась кончиками губ. Тело Бога Пространства у нас. Тогда... «Получите его после выполнения задания». Первый помрачнел. Нель ожидал, что все так и будет, но все же надеялся на другой исход. «Если вы отдадите тело, мне будет легче выполнить задание». «Нет», — император покачал головой. «Нам требуется детеныш и лисы. Пол не важен, но лучше девочка». «Вы возьмете его в семью?» «Это не ваше дело». «Мне нужно знать». Первый твердо посмотрел на императора. Неле одолевали сомнения: Дети, эта тема была слишком важна для него. С самого переселения в этот мир он защищал детей, строил приюты, наказывал насильников. Его сеть всегда помогала детским домам. А к Микке и Элике он не притронулся даже когда их возраст достиг 16. Хоть в этом мире примерно в таком возрасте девушки чаще всего и выходили замуж. И сейчас ему надо выкрасть маленького лисенка из родного дома. Лисенок будет в безопасности, смягчился император. Он будто что-то увидел в глазах первого. В союзе кланов оборотни что-то назревает? Семихвостых лисов и так вырежут, да? Догадались. Без удивления кивнул император. Все так. И мы под шумок заберем лисенка. Он станет частью нашей императорской семьи. И, надеюсь, усилит родословную. У лисов нет шансов, слишком многие желают их падения. А сил у них нет. Естественный ход истории. Я все понимаю. Первый встал. Буду ждать указаний. Ну что ж, ждите. Да. Первый обозначил полупоклон и повернулся к выходу. Император проводил спину Цербера цепким взглядом, а затем задумчиво постучал пальцем по столу. «Расскажи, как все прошло». Перед Ниэлем села Мия. Он недавно убрал контроль над первым и спустился со скалы, чтобы поесть. Как и думали, в союзе оборотней что-то зреет. Ниэль аккуратно резал розовый стейк. Кто-то собирается напасть на лисов. И если верить императору, шансов у них совсем нет. Мия кивнула. «Как у тебя дела?» «Пока все хорошо». Мия коснулась все еще плоского живота. «Так будет и дальше». Нель улыбнулся. «Что говорит Арина насчет прорыва на ранг владыки?» «Это опасно. Мия сразу помрачнела. Но если пробовать, то в ближайший месяц. Потом будет еще опаснее. Что тебе нужно для катализатора?» «Что-то связанное с дау жизни Вне храма жизни такое очень сложно найти». «Найдем». Нель отложил вилку и задумался. Повторил. «Найдем». После трапезы он вышел из шатра и увидел Микки, которая занималась гимнастикой. Подошел к ней и замер, любуясь ее грацией и гибкостью. Элика уснула. Запыхавшаяся Микки подошла к нему. Ее щеки горели, а черный костюм для тренировок плотно облегал стройное тело. Решила потренироваться. Надо Мии помочь с катализатором. Нель смущенно отвел взгляд в сторону. «Ты сможешь вырезать глаз неба из избранного?» Микки на миг замерла. «Не знаю. Ты хочешь...» «Если получится». «Пожал плечами Неэль. Первый с тобой свяжется. Если тебе нужен материал, просто попроси его». «Хорошо, я поработаю над этим». Микки спокойно кивнула. Она прекрасно знала, что если неэль решит отдать ей кого-то для развития навыков черного доктора, то этот человек априори не будет хорошим. «Ля!» К ним подбежала Элика. Она терла глазки и подозрительно смотрела на них. «Пойду малышку кормить». С нежностью проворковала Микки, беря Элику на руки. «А насчет глаза? Даже если получится его достать, то что с ним делать? В пилюлю добавить? Но где рецепт взять? Вряд ли мы найдем еще одну пилюлю ста отказов». Нель вздрогнул, вспомнив тот ужас, что пережил. «Это только один из вариантов. Повел им подбородком». «Хорошо». мики помахала ему рукой, а Элика повторила за ней. Проводив их взглядом, Нель вынул из кольца кресла и сел в него. Его мысли занимала проблема Мии. Как достать нужный ей катализатор? Достаточно сильный, чтобы она могла безопасно прорваться. Первый. Что там сделай? Связался он с цербером. Подвижек нет, господин. Передай дело Хьюде. Пусть она думает, как вымани делу. Поддерживай, если будет нужна помощь. Понял вас. Нель достал из кольца пиалу с Хачсе. Теперь оставалось только ждать. В туманной земле шла мея с накинутым на голову капюшоном. Красавица спряталась на ее теле, превратившись в небольшое кольцо. «Стой!» Мия остановилась. Перед ней возник высокий и стройный мужчина с клинком в руке. У него были длинные белые волосы и чуть раскосые глаза. «Я с миром!» Мия медленно протянула ладонь, На ней лежал небольшой потертый жетон, на котором вырисовывались ветки вишни. «Прошу за мной». Разглядев предмет на ее ладони, мужчина спрятал клинок и повел Мию вглубь туманных земель. Если присмотреться, по бокам от дороги можно было различить очертания высоких деревянных домов с округлыми стенами. В какой-то момент ее провожатый сменился на другого мужчину. «Госпожа, мы во внутренних землях клана», спокойно произнес он, «ваша цель». «Проводи к матриарху», — тихо сказала Мия. «Есть важные вести. Ей не здоровится. Я знаю. Глава клана... Мне нужна матриарх. Ей не здоровится». Мия остановилась. Посмотрела в глаза провожатому. Ее левый глаз вдруг налился изумрудным светом, в нем будто заплясали молнии. «Проводи». «Избранная?» Мужчина явно удивился, но быстро взял себя в руки и поклонился. «Следуйте за мной». Я могу провести вас только к территории. Принять или нет, решать не мне. Хорошо. мея вернула глазу прежний цвет и легко кивнула. Если бы не увидел увидела ее сейчас, он бы сильно удивился. За время, пока мея жила в храме жизни, она много где побывала с Диэлой. И у нее же научилась вести себя как истинная избранная, гордо, немного высокомерно. Вскоре они подошли к границе клубящегося рыжего тумана. Провожатый поклонился. Мия прикрыла глаза и приготовилась ждать. Туман разошелся, открывая проход. «Матриарх вас ожидает», – провожатый посмотрел на Мию. Та кивнула и спокойно вошла внутрь. Она оказалась на яшмовой дорожке посреди зеленой лужайки. Вокруг росли странные цветы, похожие на красную вату. Мия, не оглядываясь, пошла по дорожке, которая вела к небольшой площадке, в центре которой стояла круглая плетенная беседка. Внутри нее, за круглым столом, на опоясывающей беседку лавочки, сидела и читала книгу молодая девушка с ярко-рыжими волосами. Читала она двум детям, мальчику и девочке. Мия остановилась у входа. Она с трепетом смотрела на эту девушку. Босая, одетая в длинное белое платье с лентами на рукавах. Мия не в первый раз ее видела, И эта девушка всегда вызывала у нее чувство глубокого восхищения ее неземной внешностью. «Погуляйте». Девушка закрыла книжку и добро улыбнулась детям. «Ну, баба!» Девочка недовольно надула щеки. Мальчик уже спустился с лавочки, с опаской поглядывая на Мию, и вышел из беседки, потянув за собой девочку. «Не узнали тебя». Девушка с любопытством посмотрела на гостю. «Спряталась?» Мия уважительно поклонилась ей и села за стол. Она не обманывалась внешностью, эта девушка была в десятки раз старше ее. «Я радуюсь, ты смогла выбраться из лап демонов». Матриарх клана семихвостых лисов легко улыбнулась и перевела взгляд на ее живот. «Я печалюсь, не без последствий выбралась». «Ваш клан в опасности», – прошептала помрачневшая Мия. «Вас хотят уничтожить». Матриарх продолжила улыбаться, как ни в чем не бывало. «Наш клан множество раз был на краю гибели». Лиса махнула рукой, и на столе появилась посуда, поднос с высокими бокалами. Мия прищурилась. «Вот про что говорил ей Ниэль, превращение иллюзии в реальность». Матриарх вынула из кольца бутылку из белого стекла и налила в бокалы прозрачную жидкость. «Облачное вино», — улыбнулась она. «Выпей, это поможет тебе». «Спасибо», — искренне поблагодарила Мия. Но я не могу принять этот подарок. Сначала выслушайте меня. Я слушаю. А лиса пригубила бокал. Ваш клан в очень серьезной опасности. Мой брат... мея замешкалась, но затем снова, все прикинув в голове, решилась. Моему брату дали задание выкрасть детеныша семихвостого лиса во время церемонии вашего погребения. Матриарх никак не отреагировала. Сделала еще один глоток. Во время церемонии ваш клан уничтожит. Закончила Мия. Лиса покрутила в руках бокал. «Наш клан много раз был на краю гибели», — повторила она. «Задание моему брату дал...» «Мия сжала губы. Если она скажет, то пути назад уже не будет». «Дал...» «Император Севов». Матриарх вздрогнула и неверяще посмотрела на Мию. «Готовится заговор. Много кланов Союза Оборотней объединятся против вас». «И шансов у лисов нет. Эта информация напрямую от императора». Лиса задрожала. Из ее глаз потекли слезы. «Вы?» Мия удивленно смотрела на нее. Она не могла представить себе, что это могущественное существо может потерять контроль над собой. «Если это сказал он...» Матриарх до крови прокусила губу. «Нет шансов. У нас нет шансов. Я не вижу», — бормотала она. «Другие кланы лисов дали свое согласие?» «Как они?» «Я пришла сюда не только предупредить вас, — перебила Мия, — но и предложить помощь». «Ты?» Взгляд лисы стал осознанным. Она собралась. «Что ты хочешь предложить?» «Что хочешь взамен?» Она посмотрела на живот. «С плодом демона не сможем помочь. С твоим прорывом тоже. У нас нет таких артефактов». «Мне это не надо», — Мия покачала головой. Я могу вывести вас отсюда». Глаза матриарха потускнели. Она печально улыбнулась. «Уже не выйдет. Если он в этом замешан, весь западный континент — наша тюрьма. А ты не боишься, что мы решим договориться?» Вдруг с интересом спросила Лиса, будто живая: «С кем?» Осторожно поинтересовалась Мия, внутренне поражаясь этой странной личности. «С императором». «Сдадим тебя и твоего брата, отдадим ему ребенка лисы, может, даже двух. Взамен попросим, чтобы не трогали нас. Поклянемся в верности в конце-то концов». Матриарх смотрела на Мию и ждала ответа. «А как же другие кланы союза оборотней? Империя Кайс не одна участвует в заговоре. И если цель полная искоренения лисов, то тут повязано слишком много сил. И уже невозможно так просто взять плату и откупиться». «Умная девочка!» Вся живость матриарха пропала. Она снова заплакала. «Я выведу вас за пределы западного континента. В Совершенно другое место!» Лиса удивленно посмотрела на нее. «Это как?» Мея протянула руку, и красавица начала действовать. В воздухе появился фиолетовый круг, в котором струились клубы дыма. Портал вел в место, где Мея вышла некоторое время назад, когда решила посетить лисов. «Дверь Асура?» Удивилась Матриарх. «Как это? Они же уничтожены!» «Неважно, дверь пропала. Факт в том, что мы можем перенести весь клан на другой континент!» Лиса задумалась. Думала она долго. В какой-то момент Мее даже стало неуютно. «Выпей!» Матриарх подвинула бокал с облачным вином. «Ты уже заслужила!» Мея кивнула и осторожно пригубила напиток. Она только слышала о нем. Говорят, что его делают из особого, полностью невидимого облака. И эффекты у него поразительны, особенно для беременных. Этот бокал увеличит шансы Мии на успешный прорыв в ранг владыки. «Спасибо». Мия отставила пустой бокал. Ее щеки слегка покраснели. «А теперь...» «Что ты хочешь?» Матриарх закрыла глаза и молча заплакала. «Она уже приняла решение...» Если император решил, что их уничтожит, значит так и будет. Только Севы, как одни из лучших в Дау души, могли взломать знаменитую защиту иллюзорного тумана на их территории. А Лишь она и спасала их клан, который пребывал в глубоком упадке. После смерти матриарха и вовсе не останется никого, кто сможет защитить клан. «Во-первых, мне нужны все ваши методы развития по Дау иллюзии», – твердо сказала Мия. Обещаю, что помимо брата их никто не увидит. И второе, ваше тело». Матриарх удивленно посмотрела на Мию. «Мой брат, кошмар». Лиса вздрогнула. Она сразу поняла. Для кошмара, который идет по пути, да, у иллюзии, поглотить тело Бога иллюзии – невероятная удача. Только вот не каждому кошмару такое под силу. Далеко не каждому. Я согласна. Но при одном условии. Лиса упрямо вздернула подбородок. «Слушаю». Мия едва сдерживала улыбку. «У нее получилось». Ниэль продолжал тренироваться, отдавая развитию всего себя. Дни проходили один за другим, а от императора так и не было вестей. «Красавица!» В какой-то момент Ниэль открыл глаза. «Папа!» Рядом появилась светловолосая девочка. В руках она сжимала мыльные пузыри. «Куда вы ходите с Мией?» «Секрет», — красавица надула щеки. «Нельзя говорить». «Это безопасно?» «Да. Ни разу не было никаких проблем». «Я понимаю». Нель вздохнул. Он сдерживал свое желание контролировать все и вся. «Мия — взрослая девушка. Она его старшая сестра. И он не имеет права нагло лезть в ее дела». «Не бойся, я за ней слежу». Красавица подмигнула и исчезла. «Разве такое вообще бывает?» пробормотал Ниэль. «Кошмар живет, как отдельная личность, совсем не слушается меня». «Господин». Первый почувствовал, что Ниэль не тренируется и тут же связался с ним. Храм судьбы каким-то образом вышел на сеть. Постоянно нападают на отделение. «Достали уже!» Недовольно поморщился Ниэль. Что им вообще от меня надо? Что прикажете делать? Давайте отпор. Сражайтесь с ними, меняйте базы. Спрошу у Мики, может, у нее есть особые слизни. Она нам и так помогает. Слизни-сканеры, маскировочные слизни, слизни-бомбы, слизни-облака и многое другое очень облегчает нашим бойцам жизнь. Надеюсь, про приют они не прознали? Нет, про белую часть не знают. Ну и отлично. Нель отключился. В его сети было две стороны, черная и белая. И если первая занималась шантажом, убийствами, грабежом и прочими злыми делами, то вторая строила приюты, спонсировала больницы и детские дома, занималась пропагандой совести. И нельзя, чтобы белую и черную стороны связали между собой. Нель посмотрел на небо и отыскал взглядом девятицветную дверь. К ней все настолько привыкли, что уже не обращали внимания. Но Неэль прекрасно знал, что это красивое явление в небесах, знак краха человечества на западном континенте, если от бреши в мир демонов не избавиться. Прошло еще несколько спокойных дней. Господин, в голове Неэля раздался озабоченный голос первого. Странное что-то творится. Весь клан семи хвостов лисов пропал. «Что?» Неэль, сидящий на своей любимой скале, открыл глаза. «Он просто в один день исчез. Все, что смог, забрал, а остальное уничтожил. Сейчас весь союз оборотней на ушах стоит». «И что делать?» Неэль на миг растерялся. «Или император откажется от договора, или новую цель укажет», — прикинул первый. «Думаю, что более вероятен второй исход». «Но куда могли лисы уйти-то?» Не знаю. Никто не знает. Семихвостые лисы – крайне скрытный и обособленный клан. Даже другие кланы лисов с ними особо не контактируют. Но исторически сложилось так, что он занимает одну из лучших территорий Союза Оборотней. Вот как. Ждем тогда вести от императора. Да, господин. Неэль подозрительно посмотрел на весело играющих Мию, Элику и Красавицу. Но тут же отмел все свои подозрения, слишком опасно. Как и предполагал первый, император вскоре связался с ними и потребовал встречи. «Где они?» – прорычал он, вперившись взглядом в Цербера. «Я не знаю». Первый, управляемый неэлем покачал головой. На этот раз куклой императора была молодая девушка, как всегда в маске. Она долго смотрела в лицо первого, а затем выдохнула и помассировала виски. Эта лиса, проныра, с детства бесила меня. Не могла помереть нормально, что ли? И куда? Куда? Нет их на западном континенте, куда она ушла? нель внимательно слушал монолог императора. Значит, не на западном континенте? Ты что-то понял? Девушка резко подняла голову и уставилась на первого. Что? говорим? Если не на западном континенте, то они могли уйти только через портал. Пожал тут плечами. Нужно искать в этом направлении. «Будто я сам не знаю», — проворчала девушка, отводя взгляд. «Но миссию ты провалил». Я ее даже не начал. В любом случае тело Бога не заслужил. Я не виноват, что лисы провели всех вокруг пальца и исчезли. Это не зависело от меня. Я честно хотел выполнить условия. «Этого мало. Мы ничего не получили, только проиграли». Мне нужно тело бога, на остальное мне все равно. Выполни сперва миссию и получишь тело. Первый скривился. И где я найду лисенка? А я откуда знаю? Дайте мне другую миссию. Ниэль устал вести этот бессмысленный спор. Император постучал пальцем по столу. Хорошо. Тебе нужно проникнуть в конфедерацию Хвиртхар попасть в личную лабораторию маэстра и выкрасть данные по его экспериментам, установить бомбы и взорвать обитель этого сумасшедшего. Неэль молча обдумывал услышанное. Это сложно, почти невозможно. Но ты уж постарайся. А как вы будете учитывать степень выполнения задания? Условия обговорим. Девушка усмехнулась. Если все сделаешь хорошо, получишь целое тело Бога. У меня есть выбор? Нет. Если я выполню все, что вы сказали, тело Бога будет мало. Договоримся. У нашей империи есть много чего интересного. Ниэль открыл глаза и выдохнул. Беседа с императором прошла невероятно сложно. Тот чувствовал малейшую ложь и мог считывать по лицу первого любые намеки. Чертовски страшный человек. «И вообще, человек ли?» Неэль потер голову. «Господин, я отдал приказ. Сеть начала более активное внедрение в конфедерацию. Но нам нужно время». «Понял. Господин, советую вам поговорить с Утлом. От него отреклись, вырвали кристаллы из лба. Не думаю, что он питает какие-то добрые чувства к родному дому. Слишком опасно. Проведите беседу в облаке снов. Он не сможет соврать?» нельь поморщился ему совсем не хотелось общаться с этим хвердом но еще раз все обдумав он решил что сможет перетерпеть ради тела бога нель закрыл глаза связывая с кусочком души в карте сонного царства герты нель откликнулась девушка ты знаешь где и утал он рядом знаю ее голос стал более настороженным а тебе зачем есть разговор скоро буду нель открыл глаза и вздохнул. Поднялся на ноги и вошел в мир снов. Красавица, полное слияние. Его тело покрылось черным дымом, позади выросли крылья. Он отдал мысленный приказ, и перед ним появились круглые двери, ведущие на другой континент, к Ерте.